«Пожалуй, погоди немножко», — сказал он и побежал домой за кувалдой и обжимкой. «Если он отколет от камня кусок, камень будет уже не такой гладкий и у Ваги станет больше упора». Ингер держит обжимку, а Исаак, что есть силы, колотит по камню кувалдой. «Удар!» — снова удар. «Ага!» — вот и отлетел осколок. «Спасибо за помощь», — говорит Исаак. «И не приставай пока ко мне с едой. Я хочу сначала вытащить этот камень». Но Исаак не уходит. А в глубине души Исааку приятно, что она стоит и смотрит, как он работает. Ему еще с молоду это было приятно. И глядите-ка, у Ваги теперь нужный упор. Он налегает на нее и... «Камень шевелится!» «Шевелится!» — говорит Ингер. «А ты не врешь?» — спрашивает Исаак. «Ну вот, вру! Шевелится!» «Наконец-то! Он все-таки сдвинул камень с места! Черт бы его побрал! Они были заодно! Он и камень!» Исаак наваливается на вагу и пыхтит. «И камень шевелится!» Но и только так продолжается несколько минут, да все без толку. Исаак вдруг понимает, что дело не только в его весе. Просто у него уже нет былой силы. Вот в чем суть. Тело его утеряло прежнюю гибкость и упругость. Физическая сила? Чего уж проще навалиться и сломать крепкую, прочную вагу, Он стал слабее. Вот и весь сказ. От этой мысли терпеливый человек преисполняется горечью. Хоть бы Ингер не стояла тут и не смотрела на него. Он вдруг бросает вагу и хватается за кувалду. На него напал гнев. Он готов прибегнуть к грубому насилию. Шапка у него по-прежнему набекрень, вид разбойничий, Он большими шагами грозно обходит камень, словно решив показать ему себя в настоящем свете. Вот возьмет и превратит этот камень в щебенку. А почему бы и нет? Расколотить ненавистный ему камень – простая формальность. А если камень окажется сопротивление? Если не даст себя расколотить? Тогда мы еще посмотрим – Кто из нас двоих уцелеет?» Но вот Ингер, понимая, что творится на душе у мужа, чуть-чуть боязливо спрашивает. «А если мы оба наляжем на жердину?» Под жердины она подразумевает Вагу. «Нет!» — яростно кричит Исаак. Но после минутного раздумья говорит. «Впрочем, раз уж ты все равно здесь...» Но я не понимаю, почему ты не идёшь домой? Давай попробуем. И вот они выворачивают камень на ребро. Наконец-то! Уф! — говорит Исаак. И тут их глазам открывается нечто неожиданное. Нижняя часть камня широченная, аккуратно срезанная, ровная, гладкая, как пол, плоскость. Значит, это лишь половина камня, вторая половина где-нибудь поблизости. Исак отлично знает, что две половинки одного и того же камня могут залегать в разных пластах. Видимо, за долгие-долгие годы мерзлота отделила их друг от друга. Но находка удивляет его и радует. Этот великолепный камень — отличный поделочный материал, «Для дверной приступки». «Крупная сумма денег, и та не преисполнила бы сердце хуторянина большей радостью». «Приступка хоть куда», — гордо говорит он. Ингер наивно восклицает. «Не понимаю, откуда ты это прознал?» «А ты думала, я стал бы зазря копать землю», — отвечает Исаак. «Они вместе идут домой». Исаак наслаждается незаслуженным восхищением».